Описав полный круг и не обнаружив ничего, кроме глухой, притиснутой чуть ли не к окнам стены, Смит вновь подумал о дорогом макете, поразительно ловко копирующем действительность. «Надо быть полным кретином, чтобы снимать здесь кино», — проворчал он, привязывая лошадь к балюстраде. «Она была действительно мраморная, с прожилками, трещинками». Весь вопрос только в хрустиках. Макдональд привычно посучил пальцами, отсчитывая невидимые банкноты. «Ну что, войдем?» Они стали неторопливо подниматься, недоверчиво ощупывая каждую ступень. Факел в бронзовом держателе, в мурованном справа от распахнутой двери, бросал дрожащий, многократно изломанный клин «Ждите нас здесь, Темба!» — крикнул Смит, прежде чем переступить через высокий порог. «Глядите! Сальве!» «Привет!» — кивнул Макдональд на латинскую надпись у входа. «Так и есть! Римская!» Они вошли и сразу очутились в атриуме, в мертвенно озаренном луной, летевший сквозь облачный флёр Прямо над открытым прямоугольником потолка. Внешнее впечатление оказалось обманчивым. Невзирая на секущую плоскость стены, вилла была достаточно просторной. Из пустых помещений веяло застоявшимся холодом и запустением. Повсюду валялись битые черепицы, обломки кирпича, окаменевшие комки какой-то скрепляющей, похожей на цемент массы. И вновь нельзя было разобрать, что это. Залежалый строительный мусор или следы разрушения в каком-то покое, скорее всего, триклинии Макдональд, вспомнив про фонарик, осветил потолок. "Будь оно проклято", чертыхнулся он сквозь стиснутые зубы, когда наткнулся на поразительный по смелости эротический фриз. Вспыхнувшие в электрическом свете краски выглядели удивительно свежими и яркими. вы, случайно, не пуританин?» Вкратчего поинтересовался Смит, любуясь затейливостью фривольных сценок. Скорее, наоборот. «Но пусть меня разорвут на кусочки, если точно такие картинки я не видел в Помпее, в доме, куда пускают только мужчин. Ну и что с того?» «Это, так сказать, вечные сюжеты». Смит весело рассмеялся. «Здесь, в Гималаях, всюду можно встретить нечто подобное». «Разве вы не видели тантрических статуй? У меня словно гора с плеч упала. Почему? Не знаю», — протянул Смит. Но «После этого, мне кажется, пусть вам не кажется, грубо оборвал его Макдональд. Вы были в Помпеи? Нет. Но вы зато перебывали везде. Так вот, не обращая внимания на шпильку, отрывисто бросил Макдональд, здесь точная копия. Один к одному. Это еще ни о чем не говорит Чарли». Если мы возьмем хотя бы тоже кино, то замысел к черту кино. Просто я вспомнил, топча этот мусор, как гулял однажды в мертвом городе. Лучше бы вы нигде не гуляли, погрустнел Смит. Но как бы там ни было, здесь имеются вполне подходящие комнаты, и нам дается шанс провести ночь по-человечески. Лично мне осточертело палатка, в которую надо влезать на карачках, будь по-вашему. Зовите тигра». «Меня он все равно не послушает. Одну минуту. Вот я смотрю только верхний этаж. Не боитесь поскучать в темноте или пойдем вместе?» валяете вздохнул Макдональд, отдавая фонарик. Американец скоро обнаружил внутреннюю лестницу и, обшаривая светом малейшие закутки, двинулся в обход пустых анфилат. Скользили тени по голым стенам, скрипел песок под ногами. Неожиданно осветилась дверь, ведущая то ли на плоскую крышу, то ли на крытую галерею. Но за низким переходом, Смиту пришлось пригнуться, обозначился угол и просторная зала за ним. В самом центре возник необъятный высеченный из цельного монолита стол, заставленный бронзовыми фигурками. Смит зажмурился и закусил до крови губу. «Пытаясь стряхнуть чары, он с первого взгляда узнал и дамов, которых видел в пещере».